Глава двадцать первая. Ночь никогда не бывает непроглядно тёмной, в конце дороги всегда найдётся открытое окно. Единственные призраки, в которых я верю, — это воспоминания, реальные и воображаемые. Для меня сущности, привидения, духи, короче, всё сверхъестественное, исключительное порождение мозга живых. Некоторые люди искренне верят, что могут общаться с ушедшими, но я считаю, что мы умираем раз и навсегда. Мы думаем о них, и они возвращаются, говорят нашими голосами, а если показываются, то как голограмма, сделанная на 3D-принтере. Тоска, боль, неприятие случившегося способны оживить и дать нам почувствовать из ряда вон выходящие вещи. Человек уходит навсегда, но живёт в душах оставшихся. А душа даже одного единственного человека шире Вселенной. Сначала я думала, что труднее всего будет научиться ездить на одноколёсном велосипеде. Но я ошиблась. Побороть страх – вот что оказалось самой сложной задачей. Оседлать его в ночь вылазки, замедлить сердечный ритм, не трястись, не сдрейфить закрыть глаза и вперёд. Я должна была ликвидировать проблему, иначе это никогда не прекратится. Я всё испробовала. Уговаривала, стыдила, пугала. Перестала спать. Думала об одном, как от них избавиться. Велосипеды бывают одно- и двухколёсные. Разница невелика. Всё дело в умении сохранять равновесие. Тренироваться на гравии аллей – Можно было только по ночам. Никто не должен был увидеть охранницу верхом на велике. Итак, я много дней с наступлением темноты ездила мимо могил, не забыв запереть ворота кладбища. Училась тормозить и ускоряться, чтобы в решающий день не сверзиться на землю. Потом я долго и нудно шила саван, традиционный наряд покойников. На него пошли метры белых тканей, муслина, шелка, хлопка и тюля. Я старалась придать одеянию правдоподобный и одновременно сюрреалистичный вид и хихикала, называя вещь платьем новобрачной. Когда мы с Филиппом Тусеном расписывались, на мне белого платья не было. Я уверена, что человек рано или поздно обретает способность смеяться над чем угодно, в крайнем случае улыбаться. Покончив с шитьем, Я выстирала свой карнавальный саван в машине холодным раствором соды, чтобы он флуоресцировал. К подкладке прикрепила куски засвеченной фотопленки. Признаюсь, что стащила ее из машины агентов дорожной службы. Грешна, раскаиваюсь. Пленка бликует, если предварительно засветить ее на солнце или под лампой. Требовалось спрятать лицо и волосы, и я приспособила один из черных беретов Нона. Сделав прорези для глаз, а под низ надела фату. Один из сотрудников похоронного бюро подарил мне фонарик в виде ангела, который давал достаточно света и был очень легким. Его я зажала между губами. Образ был завершен. Я посмотрела в зеркало и испугалась. По-настоящему. Я напоминала героиню одного из ужастиков которые молодые вандалы смотрели на могиле Дианы де Винерон в ту ночь, когда я напугала их свистом, и они позорно сбежали, бросив компьютер. Принарядившись, длинное белое платье, лицо скрыто фатой, тело блестит, как снег под фарами. Рот то начинает светиться, то становится черной дырой. Я кого угодно могла довести до сердечного приступа в соответствующем контексте, а именно на кладбище где любой шорох или самый тихий хруст ветки кажется хрипом адской твари. Не доставало одного – звукового сопровождения. Я отсмеялась и задумалась. Ночью на кладбище пугают разные звуки – стоны, рыдания, скрип, завывание ветра, шаги, музыка, проигранная с протяжкой. Я выбрала карманный транзистор и прикрепила его к велосипеду. Настрою и в нужный момент включу. Около десяти вечера я спряталась в одном из склепов и затаилась. Долго ждать не пришлось. Сначала я услышала их голоса, потом шаги. Они прошли над восточной стеной кладбища. Пять человек, три парня и две девушки. Состав компании часто менялся. Я дала им время расположиться со всеми удобствами, открыть банки пива взять цветочные горшки в качестве пепельниц. Гуляки растянулись на могиле мадам Сидилло. С этой милой женщиной я много общалась, когда она приходила убирать могилу дочери. То, что они развалились на матери и дочери, возмутило меня и придало сил. Я седлала велосипед, правильно распределила складки платья. Благодаря пленке, два часа мариновавшейся под галогеновой лампой, Меня было видно издалека. Я резко толкнула дверь, она противно скрипнула, и голоса затихли. Я находилась в нескольких сотнях метров от злоумышленников и начала медленно крутить педали, чтобы создалось впечатление, будто нечто плывет по воздуху. Очень скоро один из парней увидел меня. Я ужасно боялась. Ладони вспотели, ноги стали ватными, лицо горело. Юнец открывал и закрывал рот, но не мог произнести ни звука. Лицо выражало ужас и изумление. Девица с сигаретой в зубах издала пронзительный вопль, и у меня сразу пересохло во рту. Остальные вскочили на ноги. Никто не смеялся. Несколько мгновений, не дольше, все смотрели в мою сторону. Я остановилась в метрах двухстах от могилы, сжала губы и фонарик выбросил луч света, раскинула руки крестом и очень быстро покатила вперед. Моя память запечатлела действо в замедленном темпе, так что я могу воспроизвести его покадрово. Я понимала, если меня раскроют, пощады не будет. Но они не включили мозги и рванули с места, как спринтеры, и кричали так громко, что можно было оглохнуть. Двое решили укрыться в глубине кладбища. Я решила преследовать троицу. Один запнулся за корень, упал, но тут же вскочил и побежал дальше. Не понимаю, как им удалось перепрыгнуть решетку высотой в три с половиной метра. Наверное, правы ученые, утверждающие, что страх, то есть адреналин, окрыляет. Больше мы не встречались. Мне донесли, что они рассказывают всем и каждому историю об ужасном призраке. Я собрала окурки и пустые банки. Вымыла могилу мадам Сидилло тёплой водой. Я никак не засыпала. Всё хихикала и хихикала. Закрывала глаза и видела болванов, улепётывающих, как кролики. Утром следующего дня я спрятала велосипед и платье на чердаке. Наряд поблагодарила и уложила в чемодан, чтобы изредка доставать и вспоминать это приключение.